Глава 30. Олег отполз, позвенел чем-то. Даниос его слабый шёпот. Рудый, возьми этот шестопёр. Если Рюрик и Асмунд вздумают кидаться мне на выручку, ты знаешь их дурное благородство. Бей по головам, понял? Понял, ответил Рудый радостным шёпотом. Двое в драку, третий в... в то место. Бить по их дурным головам. С удовольствием. А зачем? Мне ничто не поможет. Я брошусь на встречу, иначе демон сожрёт и вас. Рюрик поклинит, что не сдвинешься с места, пока пока не увидишь меня мёртвым. Потом можно. Потом всё уже можно. Голос Рюрика был тяжёлым, как чёрная гора. Кто из нас сможет спокойно смотреть, как тебя будут убивать? Рудой напомнила Лекс трудом шевеля губами: Бей сильнее, сам видишь, какие головы". Посреди пещеры морж чертил широкий круг. В нем вместилось бы тройка коней. Воины пятились в страхе, прижимались к стенам, и красноватый свет факелов едва достигал середины пещеры, где Макс замыкал чародейское кольцо. Трое воинов так старательно отодвигались от страшного круга, что предвинулись к затаившимся русянам на расстояние броска дротика. Роды тот же заводился. Олег это брал, у него дротик. Древко было из старого отполированного дерева, наконечник расширялся в середине. При нужде можно было рубануть как секирой. Морж закончил чертить круг, отошёл на два шага, властно вскинул руки. В середине очерченного места начал подниматься жиденький дымок. Воины отодвинулись ещё дальше, железо на них часто звякало. Воевода шагнул в сторону и встал за спину Моржа. В магическом круге вслед за синеватым дымком блеснул красный огонь. Морж начал заклинать громким ясным голосом. Олег вслушивался в гортанные звуки, разбирал с трудом можь заклинал демона до времени периода древних богов и упырей. Красное пламя превратилось в оранжевое, слепящее. Пространство внутри круга заполнилось сизым дымом, шипящим и искрями. Дым и огонь поднялись широким столбом, упёрлись в высокий свод. Морж побледнел, потряз кулаками и закричал высоким отчаянным голосом. Дым поблёк истончился. Вдруг прямо из земли поднялось ревущее чудовище, огромное, как сторожевая башня. Растопыренные лапы уперлись в невидимую стену, заскрижало, острые, как алмазы, ногти скрипели по незримой магической стене, оставляя оранжевые искры и глубокие борозды. Демон был ярко-красный, без шерсти, похожий на огромного быка, вставшего на дыбы. Лапы толстые, как бревна, весь сух под жар. порождения раскалённых песков и безжалостного неба. То вызывал меня смертный червь, проревел демон голосом, похожим на грохот камнепада. Воины прижались к стенам, вмазываясь в щели между камнями. Факелы дрожали. В пещере стало ярко от адского огня и раскалённого как слиток железа демона. Морж отступил на шаг, голос его дрожал. Я вызывал я, только хоть и смертный, но я хозяин. А ты, несмотря на мощь и бессмертие, мой слуга. Сейчас я повеливаю. Демон с бешеным рёвом прыгнул на маленькое существо. Невидимая стена глухо звякнула, но выстояла. Демон в ярости, роняя из страшной пасти огненные капли, бился в незримую стену, стучал кулаками, локтями, головой, посоветовал Морш. Голос его обрёл уверенность, а у воинов, глядевших то на демона, то на мага, Перестали трястись руки, а факелы, казалось, загорелись ярче. Ты в моей власти, заявил Морж как можно тверже. Могу оставить тебя здесь на вечна. В этом аду, взывал демон. Какое поручение, тварь! Морж оглянулся на воиводу и притихших воинов, напомнил, охрипшим от волнения голосом. Хозяин. Демон бросился на стену всем громадным телом. В ярости распахнул красную пасть. Блеснули белые зубы, огромные, как швы реальные ножи. Жутко лязгнуло. Воины замерли, но вместо оглушающего рёва услышали смиренное: "Хозяин, слушай раб. Где-то прячется скиф по имени Олег. Ты должен найти его и схватить. Где искать? В каком царстве? Где-то рядом, в этих пещерах Чёрной горы, в норах Мы нашли бы сами, но нет времени заглядывать под каждый камешек. Он нужен немедленно. Найди его и забирай с собой. На этом твоя служба закончится. Олег сунул дротик за пояс, неслышно переполз через край, повис на руках. Он смотрел только на огромное чудовище, затем отпустил руки, спрыгнул с высоты двух саженей. Левая нога подвернулась. Колено распухло от удара Турана. Олег неуловко упал на бок. Морш уже водил ладонями по воздуху, шептал. Воины следили за ним остановившимися глазами. Олег торопливо вскочил, боясь опоздать, бросился сильно хромая к магическому кругу, на ходу выдернул из-за пояса дротик. Двух воинов, стоящих на пути, сбил с ног. Мечи со звоном запрыгали по камням. Воевода обернулся, в глазах вспыхнул страх, в руке блеснула обнажённая сабля. А, решил погибнуть в бою? Он заслонил собой мага, растопырил руки, чуть наклонился вперёд и изготовился к столкновению с сильно хромающим и избитым в кровь человеком, в руке которого был лишь дротик. Воины встали плечом к плечу, выставили длинные копья. Ещё трое отодвинулись, подняли над головами поблёскивающие красными искрами сабли. Алекс разбегу метнул дротик. Воевода заорал диким голосом: Он метит в мага. Спасайте мага. Воин толкнул морша. Он упал. Дротик пролетел мимо. Морш злорас смеялся, но увидел лицо пещерника. Тот остановился, и в глазах мага вспыхнул дикий страх. Дротик упал на каменный пол, подпрыгнул, ударился дважды, замер, коснувшись наконечником магического круга. Сильно хлопнуло, будто лопнул надутый бычий пузырь. Огненное кольцо исчезло, дым освобожденно вывалился в пещеру. Демон страшно взревел, огромные лапы вытянулись, не встретив ни сокрушающей стены. Он ухватил оцепеневшего в ужасе Мага. Ну чёрт, кто теперь хозяин? Загрохотало, демон провалился в горящую землю. Полящий жар донёсся даже до спрятавшихся Русичей, а воины пятились, закрываясь руками. Забытые факелы хрустели под ногами. Олег выхватил у опешившего воеводы саблю, ударил рукоятью в голову, он слышал хруст. Отшвырнул саблю, побежал, кавыляя ещё сильнее обратно. Двое воинов, которых шип в самом начале выставили мечи. На их лицах были стыд и угрюмая решимость. Ждали залитого кровью варвара с холодной уверенностью в глазах. Олег крикнул хрипло: "Демон вернулся. За вами!" Оба упали как подкошенные. Закрыли голову руками. Олег, как демон, пробежал по их спинам. Колено левой ноги совсем распухло, не сгибалось. Внизу хрустело. Крипты воинов, его изувеченные суставы. Олег был на пути к уступу. Он уже рассчитал, как отпихнуться правой ногой, чтобы суметь допрыгнуть до края уступа, где таятся друзья. Как вдруг стало тяжело дышать. Грудь сдавило невидимыми клещами. Он ещё бежал, но уже как во сне, всё медленнее и медленнее, зависая в воздухе. Наконец тело застыло, словно он, как мошка, попал в густой липкий сок. Слабо слышались далёкие голоса, мелькали пёстрая одежды, пахло дымом и гарью. Дважды перед его лицом возникало массивное лицо с выступающими надбровными дугами и низким лбом. У человека были глубоко посаженные маленькие колючие глазки, Короткий нос с вывернутыми красными ноздрями и выпирающие далеко вперед огромные толстые губы, а нижняя челюсть уродливо скошена назад. Вдруг слух Олега разом очистился, словно выдернули заглушки. В пещере разносились отрывистые команды, слышался топот ног, в неподвижном воздухе стоял мощный запах горелого. Олег попробовал шевельнуться, но слушались только губы. Шея повернулась с ним оверным трудом. В углу пещеры переговаривались, сблизив головы люди в одинаковых плащах. Один оглянулся на Олега, быстро подошел. Над Олегом нависло прежнее массивное лицо. Фагим, верховный маг и глава семи тайных владык мира. Мы давно не виделись, отступник, произнес Фагим. Голос у него был странный, хрипловато шершавый. У Олега всегда от него пробегала дрожь. Олег облизал пересохшие губы. Боги ему улыбнулся. Выпеченные губы выгнулись, как раздувшиеся пиявки. Подали знак стражам. Олега ухватили за плечи, бросили на твёрдый, шершавый распластали. Он почти не чувствовал рук и ног. Догадался, приковывают металлическими скобами и цепями к ритуальному щиту из сандала, чёрного дерева и ясеня, дерева магов. Щит поставили стаймя. Руки и ноги плотно сдавливали широкие скобы из старой бронзы. Так, любимый, магами старого поколения. Жрицы с надвинутыми на глаза капюшонами теснились в углу пещеры. Губы Фагима раздвинулись, обнажив жёлтые, крупные, как у оленя, зубы. Прощай, мой самый древний враг. За стеной ударили в гонг. Фагим пристально всматривался в безображное лицо Олега. В запавших глазах верховного мага было что-то от взгляда огромной древней ящерицы. Ты был самым сильным моим врагом. произнёс фагим, и снова мурашки пробежали по коже Олега. В пещеру входили старшие жрицы. Их плащи были чёрного цвета, на лицах темнели ритуальные полоски краски, каббалистические знаки. Они сели на скамейку с резной спинкой, или же затем жрецы низшего ранга в серых плащах заспешили к простой лавке. Среди них был один, низкорослый, чедушный. Его плащ был не серый, а жёлтый. цвет ученичества. На главной скамье осталось место посредине для Фагима. Но верховный маг всё ещё стоял напротив прикованного врага, разглядывая его в упор. Один из жрецов подбежал, ощупал бронзовые скобы. Фагим зловеще улыбнулся, вскинул руку. Строители нового царства. Мы отвечаем за светлое будущее всего человечества, всех стран и народов. Мы должны быть нещадными. Добы обеспечить людям счастье, сокрушить врага. Иногда наша колесница застревает на мелких камушках, но вот один из этих камушков. Его называют Олегом Богоборцем, ибо в давние времена ратоборствовал с богами, звали подвигающим горы. Однажды он воздвиг горный хребет, спасая земледельцев Джамшида от натиска конной орды Турана, убитого сегодня. Этого волхва метели в приемнике пуруши, старого главы нашего совета тайных, но он предпочёл уйти вовсе, стал отступником. Погим раскинул руки. Воздух вокруг него расслоился, появились плотные зеленоватые волны. Дым стал гуще, принёс с собой запахи гнили. Один из старших жрецов поднялся, сказал Угрима: "За отступничество изгоняют, но не приковывают к жертвенной плите. Он виноват в чём-то ещё?" Да, ответил Фагим. Он пошёл дорогой ведерства. Не один, это не преступление, но пытался увести за собой тех, кого ведём мы, жажде для человечества другого будущего. Жрец спросил, обращаясь к Олегу: "Скажи, обречённый, в чём твоё отступление от священных принципов тайных?" Фагим сказал быстро: "Едва ли это важно. Ты его знаешь давно." Ответил жрецу прямо: "Я не знаю вовсе". "Ответь, обречённый, почему вместо светлого пути избрал тупик?" Олег всматривался в лицо жреца, но широкий капюшон скрывал глаза. Олег ответил, с огромным трудом пошевелив разбитыми губами, что распухли и почти не двигались: "Нельзя завести в тупик тех, кто уже в тупике. Это я стараюсь выбраться". Ваш путь страшен, он противен сути человека. Чем он не верен? – потребовал жрец. У любого мага, – прохрипел Олег с усилием, даже мага высшей касты, душа должна быть рабской, а это супротив того важного, что живет в нас. Ведуны стараются понять суть, им нужно знать ответы на все их как и почему. Пока они умеют мало, но все, что получают, это отныне их достояние, не богов. И достояние всех людей. Скиф придумал стремена, а Нахарсис изобрел гончарный круг, горящий труд и двузубый якорь, глиняные сосуды научился делать Карив, искусство спаивания и соединения меди нашел Скиф Лид. Если верить Аристотелю, прервал жрец. Он откинул капюшон. Олег увидел не молодое лицо, холодные глаза. А по Феопасту это сделал фригийец Дела. Неважно кто. Главное, что едва ведуны придумали колесо, как оно покатилось по белоу свету. Кто-то из ведунов сделал топор, а ныне нет народа без топора. А что мы, маги, моновением руки воздвигаем и рушим дворцы, но не понимаем, как это делается. И невозможно понять. В этом суть магии. Меня это унижает. Мы рабы своих заклятий. А вот ведуны не гнут спины даже перед родом. Всё, что сделали, сделали сами. У них есть то, чего нет у магов: гордость, чувство собственного достоинства. Ташей жрец отступил на шаг, сел. Фагим развел руками, повернулся к сидящим на скамье. Видите, посигает на устои. Мы маги не пытаемся проникнуть в суть тайнств, они в руке Бога. Мы лишь посредники между небом и землей, а Он сам хочет стать Богом и сделать им всех людей. В пещере повисла мертвая тишина. Затем жрец, который говорил с Олегом, медленно вытянул руку вперёд, оттопырил палец и резко повернул его вниз. Слева и справа из-под широких складок плащей появились худые руки, а слявые пальцы один за другим оттопыривались, все указывали вниз. Последний из жрецов заколебался, спросил, обращаясь к Фагиму: "Ты глава семьи, не надо ли посоветоваться с остальными тайнами? Ведь это непростой враг". Он сам был, как я слышал, одним из семи. Мы не вправе судить человека такой мощи. Я вправе, резко сказал Фагим. Запавшие глаза полыхнули красным огнём, словно в пустом черепе на богровой угле вдохнул ветер. Слишком много болтают они, дети, молодое поколение. Я старый маг, знаю и вижу дальше. Он враг, который должен быть уничтожен немедленно. Жрец испуганно опустил голову. Его палец, опущенный вниз, дрожал. Вагим повернулся к Олегу. В глазах пламя разгоралось ярче. Жернова затормозили на тебе малость, но не надолго. Воины, спеша и толкаясь, перетащили щит, прикованный к Олегу, поближе к огню. Вагим подошёл к алтарю, взял широкий нож. Пламя заиграло на обсидиановом лезвие. Культа светили каменные топоры и ножи, как священные. Афогим пришёл из тех времён, когда о металле не слыхали. Твое жрецов вынесли из тёмного прохода Игоре, раздели, положили голышём в каменную чашу на чёрном алтаре. Олег напрягся в оковах, со страхом думая о Рюрике и Умиле, хватит ли урудова сил удержать их на месте. Игорь тут же сел в чаше, с любопытством выторочил глазёнки на лица скрытые капюшонами, костры, факелы, воинов Из темноты выступила маленькая фигурка в жёлтом плаще, что волочился по грязному полу. Вагим резко протянул руку с каменным ножом. "Дочь моя, это твоё право вырезать сердце отступника". Из разреза в плаще выдвинулась тоненькая голая рука. Олег сразу узнал её. Взяла нож. Другая рука сбросила капюшон. На Олега смотрели глаза гульчи. Брови были вскинуты так высоко, удивлённо. что придавали лицу беззащитное выражение. Нежное лицо с чистой белой кожей, без кровинки, губы плотно сжаты. Пальцы сомкнулись на рукояти ножа с такой силой, что костяшки побелели. "Гульча", спросил Олег хрипло. "Морж был твоим братом?" Она ответила бесцветным голосом. "Братом по тайному обществу". Олег молчал, пристально смотрел на неё. Гульча шагнула, они оказались лицом к лицу. Её рука начала отодвигаться для удара. Сердце Олега забилось сильнее, он чувствовал панические толчки. Грудь начала вздыматься, уже чувствуя, как треснет плоть под острым краем ножа. И он, Вещий Олег, не смог заглушить холодок страха, хотя старался изо всех сил.